Глава 479 Дворец фиолетового облака: Место, где проводилось испытание Землей, представляло из себе мир, окрашенный в огненно-красный цвет. То тут, то там, и с трещин в земной поверхности вырывались языки пламени и устремлялись в небо. В Анале сейчас стоял там, осматривая пространство вокруг. Он был совершенно спокоен. Здесь будут проверять уровень моей культивации. Но только вот не знаю, каким образом. Неторопливо шагая, рассуждал Ван Линь. Внезапной трещины, которая находилась недалеко от Ван Линь, вырвался поток пламени, который на воздухе трансформировался в огненно-красный человеческий силуэт. У этого человека были красные волосы, которые словно щупальцы изъявались безо всякого ветра. Человек держал обе руки сложными на груди, на его лице не было определённого выражения, оно хаотично менялось, глаза же горели странным призрачным огнём. «Десятый бессмертный страж испытания Земли приветствует пришедшего! Победи меня, и лишь тогда сможешь продолжить свой путь!» Из недр огненного человека раздался ледяной голос. Ван Рейн, смотря на него, не стал тратить время на разговоры, а бросился вперёд и одновременно с этим взмахнул обеими руками, нарисовав в воздухе символ Великого Предела, знак Аниян, а затем хлопнул по нарисованному символу обеими руками. В тот же момент из его тела ударил поток крайне необъятной силы. «Разрушить!» — крикнул команду Ван лень. Всё тело его вспыхнуло ярким светом. Глаза огненного человека на секунду потухли. Попятившись назад, он взмахнул вперёд обеими руками, которые до этого покоились на его груди. Раздался оглушительный раскат грома. Со всех сторон взметнулся вверх песок, а по земле с треском начали расползаться трещины. Огненный человек бросился на утёк, Его исколечные руки представляли жалкое зрелище. Пробежав с десяток джанов, он остановился и посмотрел на ванли. Ван, Линя. Ван Линь тоже остановился, руки его были сложны за спиной, и на лице было привычное выражение. Никакого волнения. Посмотрев на огненного человека, он ровным тоном произнес: Здавайся! Огненный человек некоторое время молчал, а затем, не отрывая взгляд от ванлини, отвесил почтительный поклон. Затем его тело затряслось и вновь обратилось в огненный поток, который впитался в землю через трещину и исчезну без следа. Ванолинь посмотрел вдаль. Наверняка там есть великое множество подобных существ, проверяющих уровень культивации, вошедших в эти земли людей. Наверняка здесь, в клане Тянь-Юнь, есть кто-то, кто подсматривает, как проходят эти три испытания. Подумал Ванолинь и загадочно улыбнулся. Он вдруг остановился и повернулся назад. «Испытание с землёй!» «Я хочу его прекратить!» — Я выкрикнул Ван Лейн и исчез. На одинокой горе, под деревом познания истины, находился молодой человек с добродушным лицом, но сейчас он сурово нахмурил свои брови и засверкал глазами. Он очень решительно себя повёл, прекратив испытания. Однако жаль, что мы теперь не сможем из-за этого посмотреть, насколько велик его прогресс в культивации. Культиватор начальной стадии уровня трансформации души, пусть даже хоть трижды талантлив, но ему есть куда расти». Внезапно взор прояснился, брови перестали хмуриться, а лицо вновь стало дружелюбным. Юноша мягко произнёс. «Младший третий братец, давно не виделись? Всё ли у тебя хорошо? Конечно, у меня всё прекрасно. Только вот скучал без тебя». Издалека донёсся голос, немного похожий на женский. Следом за голосом вдалеке показался молодой человек в белой одежде. В несколько шагов он поднялся на гору, Молодой человек оказался неким аным как недавним знакомым в анлине с торговой планеты Это был Байвей. Дружелюбный юноша повернулся к пришедшему и, улыбаясь, спросил: Младший третий братец, нашел ли ты время, чтобы подарить учителю подарки? Байвей вдруг посмотрел далеко-далеко в пустоту, он улыбнулся в ответ: Мой подарок не более чем забавная безделушка. Наверняка твои подарки в сто раз лучше. Пока он все это говорил, его взгляд внезапно застрился. А в глазах появилось выражение удивления. Его собеседник, заметив это, сказал. «Этого человека учитель отыскал на планете Судзаку и решил сделать своим почётным учеником. Несколько месяцев назад он прибыл сюда и начал проходить три испытания, и вот уже дошёл до третьего этапа. Это он!» — сверкнул глазами бойвой и кивнул. «Так вот, как оказалось. Учитель распорядился, чтобы он жил во дворце Фиолетового облака» как бы ненаруком бросил фразу юноша. «Дворец фиолетового облака!» Воскликнул Байвэй. Взгляд его заледенел. Немного помолчав, он медленно произнёс. «Братец, у меня есть ещё одно дело. Ты не мог бы дать мне один лепесток от твоего трёхтысячелетнего цветка. Я хотел бы обменять его на свой огненный кристалл». Молодой человек рассмеялся и кивнул. «Хорошее предложение. Приходи ко мне и прикажи слуги дать тебе его». Байвэй совершил малый поклон, Ещё раз внимательно вглядевшись в пустоту, он развернулся и, дернувшись, всем делом, исчез. Дружелюбный юноша почесал подбородок, а на его лице появилось выражение отвращения. Он задумчиво пробормотал. «Почему всё-таки учитель продлил его во дворец фиолетового облака? Это ведь сейчас привлекло к нему внимание. Если бы было по-другому, для него было бы лучше». Испытание небом. Проверка домена. Сейчас Ван Линь находился там, где проводилась эта проверка. Он сидел, поджав ноги под себя, с плотно закрытыми глазами. Он попал сюда, когда остановил испытание землёй. Тут его ждало последнее испытание, и в такой позе он спокойно просидел уже 30 дней. И все эти 30 дней Ван Линь размышлял, какие именно неожиданности таит в себе последнее испытание. Казалось, в этом месте водомен приблизился к небесному Дао, будто бы их разделил всего один шаг — и до небесного Дао можно было дотронуться рукой. Время медленно шло, Ван Линь потерял ему счёт, он лишь спокойно сидел, не двигаясь. С самого начала испытания Ван Линь ни разу не использовал свой домен. Ван Линь совершенно не волновался и продолжал неподвижно сидеть, но в его груди нарастало какое-то смутное чувство, как будто он достиг границы понимания законов. Опыт прохождения испытания человеком и испытания Земли не прошёл бесследно, Ван Алин ощущал, как будто бы в его изначальном духе медленно зрел и постепенно становился реальным иероглиф Дао. На 51-й день испытания небом, Ван Линь открыл глаза, пробудившись из медитации. В глазах Ван Алине не было никакого света, они лишь странно мерцали, не останавливаясь. Ван Линь снова ненадолго задумался, а его губы растянулись в слабые улыбки. Эти испытания человеком землей и небом, они вовсе не испытания. Они скорее возможность осознать и понять. Вытянув обе руки, Ван Линь поднялся и смотрелся по сторонам, улыбнувшись, он произнёс. «Испытание небом! Я хочу его прекратить!» Как только он это сказал, всё сразу начало изменяться, пространство вокруг него будто бы завертелось, увлекаемо водворотом, центром которого был Ван Линь. Наконец, всё вокруг исчезло, не оставив и следа. Ван Линь оказался стоящим около горы Ибай Цянь, клана Тянь Юнь, И перед ним стоял юноша с дружелюбным лицом, облачённый в фиолетовую одежду. Улыбаясь, он смотрел на Ван Линя. «Братец Ван Линь, меня зовут Джао Сенша. Я первый ученик Тянь в фиолетовой группе. Ты можешь называть меня старшим братом-наставником». Ван Линя, кинув его взглядом, улыбнулся и сделал небольшой поклон. «Я уже некогда видел старшего брата». Джао Сен Ша улыбнулся ему в ответ и махнул правой рукой, подзывая. «Ван Линь, иди за мной. «Учитель уже всё разъяснил мне, ты пока поживёшь в дворце фель этого облака». Джао Синша двинулся вперёд, указывая путь. Ван Линь следовал за ним. Оба человека, превратившись в потоки радуги, понеслись в направлении горы Ебай Цянь. Во время полёта Джао Синша завязал дружескую беседу, в деталях рассказывая Ван Линю о клане Тянь Юнь. Его рассказ был довольно интересным, и сам рассказчик был увлечен беседой. То, как он рассказывал Ван Линю важные вещи — оставило у последнего впечатление, что в клане Тянь Юнь все так просто и обыкновенно. «Джао Синша, не знаешь ли ты, сколько всего учеников в Тянь спросил Ван Лин. Джао Сенша заулыбался и взмахнул правой рукой. Ряды облаков перед ним рассеялись, обнажая проход. Продолжая полёт, Джао Сенша с улыбкой ответил. «Всего за в свою жизнь Тянь Юнь Зы набирал семь групп учеников. Красная, оранжевая, жёлтая, зелёная, синяя, голубая, фиолетовая. «Мы с тобой вместе в фиолетовой группе». «Фиолетовая группа», — сверкнул глазами Ван лень. Джоу Синчо, легко вздохнув, сказал. «Наша фиолетовая группа — самая слабая среди всех семи групп учеников. Потом ты сам всё узнаешь, со временем. Сейчас я не буду рассказывать». Полёт продолжался, они уже покинули группу и Бэй и впереди показалась возвышавшаяся выше облаков вершина. На вершине стояла очень красивая, роскошная, отделанная пагода — источающий яркий фиолетовый свет. Свет, пульсируя кольцами, окружал пагоду и окрашивал всё окружающее пространство фиолетовой. Казалось, это место было источником родины фиолетового света, любой, кто смотрел сюда, поражался увиденному. «Младший братец Ван Лень, следуй за мной!» Джоу Сенша помчался к горной вершине, а Лень, не отставая двигался следом. На горной вершине у подножья пагоды сидело в медитации огромное количество культиваторов, куда, не кинет взгляд, везде сидели люди. Их было не меньше нескольких десятков тысяч. В задней части горной вершины находилось великое множество дворцов и храмов, в которых находились культиваторы, получая наставления, практикуясь в духовных техниках или медитируя. Ван Ринь, взглянув на всё это, примерно подсчитал, что культиваторов было не меньше сотни тысяч. Горная вершина была и правда огромных размеров, в особенности её задняя часть — Она бесконечно тянулась, похоже на упавшего китайского дракона. Каждый, кто смотрел на неё, мог потереть голову, поражённый мощью клана тянь -Юнь. Здесь находятся горные врата, ведущие в фиолетовую часть клана тянь -Юнь. Если идти на запад, то придёшь к дворцу фиолетового облака. Ван Линь, своим божественным сознанием ты наверняка сможешь его увидеть. У меня сейчас есть дело. Я тебя не провожаю. Улыбаясь, поклонился Джоу Синша. ша Ван Линь кивнул и поклонился в ответ а затем помчался на запад. Лицо Джао Синша всё это время было дружелюбным, но сейчас лишь его глаза блеснули каким-то странным выражением. Ван Линь был немного холоден внутри. Увидев Джао Синша, он сразу же опознал в нём оппонента из испытания человеком того, который скрывался за лучами света всех цветов радуги, но Ван Линь ничем не выдал это и в дороге никак не дал понять, что он его узнал. Вскоре ван олень увидел впереди горящий фиолетовым светом дворец, на котором было вычерчено три иероглифа дворец фиолетового облака. Клан Тяньюни неправда очень велик. Даже его фиолетовая часть поражает масштабами. Не знаю, правда, насколько велики остальные шесть его частей пожалуй, представить себе нельзя, насколько он велик. Сверкнул глазами ван олень, размышляя, пока стоял возле дворца. Он только хотел войти в него, как его брови нахмурились. Из дворца вышла женщина в фиолетовой одежде, на которой были вышли золотые цветы. Лицо её было очаровательным, однако она злобно смотрела на Ванолиде. «Тебе нельзя здесь жить!» — воскликнула она.